Глава 70. -е. Эрика с Питерсоном на время покинули жилище Кита и пошли через улицу к набережной. Гальку на берегу облизывали мелкие волны, с пляжа доносились гомон и смех. я знаю, что не должен ему сочувствовать, но мне его жаль», — произнес Питерсон. «И мне жаль, что его жизнь заканчивается так нелепо», — согласилась с ним Эрика. «Но он прикрывал эту женщину, сову, или как ее там». «Нельзя оставлять его надолго», — забеспокоился Питерсон, глянув на дом, где жил Кит. «Как знать, что он еще задумал?» «Быстро он никуда не доберется», — рассудила Эрика. «Как же нам поступить?» «Мы обязаны передать эту информацию руководителю следственной группы по данному делу, то бишь Спарксу», — ответил Питерсон. А Спаркс убежден, что Стивена убил Айзек Стронг. «И он уверен, что сумеет связать Айзека с двумя другими убийствами», — сказала Эрика. «Если я поставлю в известность Спаркса или Марша, от меня потребует, чтобы я передала все материалы и не лезла в это дело. И если я продолжу расследование, значит, я ослушаюсь прямого приказа». «Значит, сейчас мы...» — начал Питерсон. «Сейчас мы навещаем знакомого в Уортинге. перебила его Эрика. «Нашего доброго приятеля Кита», — закончил Петерсон. Эрика посмотрела на театр-павильон, развалившийся словно гигантский кусок формованного желе перед пристанью, которая за ним тянулась в море. На ее дальнем краю сидела нахохлившийся стая чаек, зарывшихся головами в перья. «А что, если устроить встречу Кита и совы?» — предложила Эрика. «Где? И как мы его туда доставим? К тому же не исключено, что, увидев его, она просто развернется и... Нет, Петерсон, Никит ее будет ждать, а мы — вместе с половиной состава столичной полиции.